Глава 26. Бронированный транспортёр проехал чуть вперёд и остановился, заградив нас от приближающихся грузовиков спех вот от противника. Феникс, что делать? Азлой, используя полностью преимущество своего оружия, раздолбай их из крупняка, пока они все в машинах сидят, а мы попробуем из ушек их накрыть. Потом переноси огонь на батарею возле леска. Сейчас моск организует артабстрел. Но они даже с такой дистанции вас смогут зацепить.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 останы разгромленным по наводке мозга. В очередной раз Павлов подтвердил свою неплохую квалификацию артиллериста. Уже не скрываясь, я закричал: "Моск, давай сюда". Но Павлов был уже рядом. "Серёга, быстро разворачивай пушку и заряжай её. Объясни Санте и Егору, как ей пользоваться. И мы с тобой займёмся корректировкой огня". Санка как любой технически грамотный человек 21 века и вообще любитель всяких сметоносных штучек. быстро понял принцип работы и буквально минуты через две у меня на духом задёргла с немецкой зенитной пушка, на закидывая поле, где от горящих машин разбегались немцы, двадцатимиллиметровыми зенитными снарядами. Конечно, точность была никакая, но фонтаны взрывов и вообще плотность и действенность огня произвели впечатление. И те стали отступать. Кукушка 1, на связи. Берёшь мозга и галопом в сторону нашей позиции. Корректируйте огонь артиллерии.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 С другой стороны, я послушал комментарии по поводу наиболее удачных попаданий из нарядов, которых проскакивали словечки из 21 века. Но На это в направлении всё вполне неплохо развивать. В таких условиях немцы будут в срочном порядке покидать места обстрела, бросая технику артиллерии, пытаясь сосредоточиться вдали от зоны поражения, не догадываясь, что в лесу залегли два заобличных лешек, от внимания которых трудно вытаиться. Пока немцы разбегались от артиллерии, как тараканы от тапочка, мы стали осматривать захваченное добро, быстро сортируя его на нужную очередь и прихватим попозже, если сможем. В первую очередь мне пришлось отвлечь от расстрела немцев БТР и привлечь его для буксировки техники, которая нас интересовала в первую очередь. Разбираться в темноте запуском двигателей немецких автомобилей как-то не было времени, поэтому их просто ставили на нейтралку, снимали сручника и отгоняли к кварталу. Где цепляли лебедка и затягивали в бункер. Но так долго продолжаться не могло. Советская артиллерия, расстреляв несколько бойкомплектов, замолкла, иногда постреливая по особо крупным целям, которые выискивал палов. А вот рисунок боя изменился: прихотали пулеметы, хлопали винтовки, до нас доносился уже прихура. На десан были видны вспышки взрывов и взлетающие светительные ракеты. Все это мозг комментировал в радиоэфире не хуже современного комментатора футбола. разодолбал практически все имеющиеся дивизионные и полковые артиллерии позиций двух немецких пехотных полков. Два русских стрелковых стрелковых батальона, усиленных ротой НКВД и кавалерийским эскадроном, пошли в атаку росейцев во время ночного боя почти весь 432-й пехотный полк вермахта, понёсший основные потери от ночного обстрела. Но так и затихнулось, когда бойцы 61-й дивизии натолкнулись на остатки 431-го пехотного полка, который был расположен вторым эшелоном.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 и эвакуирующей какой-то груз. Посвинченный ночным боем, мы даже не попытались рассмотреть и разобраться, сразу открыли огонь о поражение. БТ, ведущим головё колонны, принял чуть вправо, пропуская более бронированную БМП, которая с ходу пошла таранить и давить противника. В темноте засверкали вспышки пулемётов, взрывы гранат, заглушаемые басытым рокотом КПВТ. Наставив после себя перевёрнутые и раздавленные телеги, разорванные на части крупнокалиберные пулеметконские туши и трупы немцев, двинулись дальше в сторону боя. Минут через 5 такого марша вылетели на поле, где перед нами развернулась картина ночного боя. Горели несколько машин, освещая позиции немцев. По большому счёту наше вмешательство было не таким уже нужным. Позиции немецкого полка грамила артиллерия, и как таковой линии обороны уже не было. Она расположила несколько очепков в сопротивление. Правда, с нашего фланга по наступающим русским открыл огонь противотанковая батарея. Ну эту проблему уже нам и пришлось решать. Опять загрохотали пулеметы, в моих руках несико раздёрнулся АГС. БМП ловко выскочила на немецкие пушки и прошла там косой, давая расстреливая противника. Одна ещё была дело техники. Нам ещё пришлось около часа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 Остановив машину, дождался, когда к нам подбегут мои разведчики, благоразумно нацепившие на рукава белые повязки. Вместе с ними подошли Зилов и командир стрелкового полка, ат избытто чувств, махающий револьвером в руке. Бой ещё продолжался, и в поле ещё хлынули выстрелы, но то, что эта победа на том поле была за русским воинством, было вне сомнений. И я, и практически все мои бойцы на броне были в лахмотьях, но Зилов быстро разобрался и сразу направился ко мне. Видимо, он получил дополнительный и жесткий стимул быть самовыжившим, поэтому без всякого цирка сразу доложил, что груз готов к отправке. Хорошо, отправлять. Вроде мы дорогу почистили, хотя. У меня возникла идея. В армии две дивизии и три пехотных полка, и двое из них только что разгромили. Поэтому можно продолжить ночные развлечения, если мы сейчас немцев потреблим еще сильнее, пользуясь броней и темнотой. Рагуляемся до самого штаба дивизии. Туже то нам точно никто не будет мешать заниматься планомерным сбором трофеев. Да и наступление немного задержим. Зилоев, срочно иди к пленному и узнай, где у них штаб дивизии. Только быстро, у нас мало времени. Он удивлённо уставился на меня. Да и подполковник, командир полка, стоявший рядом и не влезавший в разговор, но все тех горящих немецких машин с интересом рассматривающих нашу БЛУ технику, тоже отреагировал. Поясняя, Мы сейчас разгромили два полка. Штаб дивизии недалеко. Броня есть. Сейчас погрузим бойцов в десантные отсеки и рванём туда, разгоним штаб дивизии. Задача ясна. Тогда взвод бойцов ко мне и давай команду транспортировать груз. Через полчаса БТРы, БМП, десантные отсеки, которых были забиты красноармейцами и бойцами НКВД, преимущественно с автоматическим оружием, так я настоял, да и сверху людей примостилось не меньше Развернулись и по лесной дороге двинулись обратно к строну немецкого штаба дивизии. Когда до выхода из леса осталось несколько сотен метров, на связь вышел Артемов. Феникс, в вашу сторону идёт броня, четыре коробки в сопровождении пехоты. Откуда здесь может быть броня? Не знаю, машина невысокий без башен, короткие пушки, кажется, самоходки. Похоже на артштурма. Этого ещё не хватало. Сколько им до нас? До вашей дороги метров 150. До нас метров двести. Из гранатомета я их не достану далеко. Понял тебя. Бычок отвлек их, чтобы они к нам бортами повернулись, иначе сожгут, если в лоб к ним пойдем. Наши жестянки им на один укус. Надо срочно действовать. Дойдя до края леса, я дал команду: машины стоп, десант садить, приготовиться к бою. Зилова, которая рядом примостился на броне, удивленно на меня уставился. Там к германцам подкрепления подошло. 4 самоходки и пехота. Вы рассредоточиваетесь и через лес наступаете, отвлекая внимание пехоты. Мы займёмся самоходками. Тут утвердительно кивнул. И когда десант покинул машины, я спятылся в бытыре и связался с Артемием. Бычок, что там у тебя? Ну отлекли, как сказал, сейчас отгребаем. Только два остановились и по нам работают, а два в вашу сторону идут. Видимо, у них жёсткий приказ. У вас понял. Сейчас мы подключимся. Только не тяните, Феникс. Они уже одну машину подожгли шаровым снарядом и нас подсветило. Приходится крутиться. Крутись, глазки по берегу. Мы их сейчас слепить будем. БМП и БТР выскочили из леса как раз напротив немецких самоходок. Поли карили еще две машины, и несколько десятков темных фигурок перебежками двигались в сторону позиции Артемьева, откуда потяпкил автоматический гранатомет. Две самоходки осторожно двигались в сторону портала, насыпая в темноте дорогу и периодически останавливались. Стреляли, двигались дальше. От нескольких попаданий уже горели машины на позициях разгромленной нами зенитной батареи, великолепно освещая маневрирующий джип, с которого санка грозилась из-за ГС. Я закричал: "Глаза!" Из брони кинул пару приготовленных светошумовых гранат. До двух самоходок, идущих к нашей сторону, было около 100 метров.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 Но это было уже лишней команды. КПВТ Бассовита и размеренно загрохотал, и ближайшая самоходка, красясь искрами попаданий тяжёлых 14,5-миллиметровых пуль. Конечно, 50-миллиметровый пулемёт лобовую броню мог пробить весьма условно. Но вот повредить гусеницу и пушку, сделав арштурм безопасным вполне мог. Немецкая самоходка как будто налетела на стену, дёрнулась, повернулась чуть боком и замерла. БМП удачно вырвавшись из сектора поражения второй самоходки, ненадолго остановился и выстрелил. Реактивный снаряд с кометным зарядом, трассером пролетел через поле и уткнулся в бок самоходки. Вспышка и грохот взрыва. Где Дри правее? Эта самоходка, им что у нас прицелиться надо всем корпусом поворачиваться. Да вижу я. БМП стал забирать правее, БТР последовал за ней. В такой ситуации оставшись самоходка одна из тех, кто торошит нам в лоб под старых бок. чем надо было и воспользоваться. Борисович, при тормозе